Третья. Принцесса Тайла была юной, хрупкой, неискушенной в дворцовых интригах и не понимала, чего от нее хотят. Вначале отец объявил о своем решении отправить ее в женский монастырь, и одно это расстроило девушку до слез. Она знала, что такое жизнь среди монахинь, ее ожидались скучные уроки по богословию и демонологии, еще более скучные молитвы, однообразные дни. похожие на годы, и спертый воздух келий, в которых можно считать себя похороненной заживо. А чуть позже появился страшный низенький человек. От его рук пахло сырой землей и мертвыми насекомыми. Он принялся раскладывать перед нею какие-то инструменты, не менее отвратительные, чем он сам. Ей сказали, что это врач. Но гораздо больше неизвестный был похож на могильщика. Тайла увидела край бумажного листа, торчавшего из его потертого черного саквояжа. Лист был исписан рваными лесенками гексаграмм. Принцесса изумилась. Потом оказалось, что и это одобрено императором. Человек в зеленом плаще взял своими влажными пальцами ее бледную анемичную руку и долго прощупывал, сматриваясь сложный и едва заметный рисунок вен. Тайла не успела испугаться. Она слишком привыкла к безопасности, к тому, что во дворце ничего не угрожает. Она испытывала только брезгливость, пока ее не схватили цепкие руки служанок. Эти женщины, которые всегда были вкрадчиво угодливы и ласковы с ней, вдруг оказались сильными и жестокими. Тайла пыталась вырваться, но тщетно билась в удерживающих ее тисках. Одноглазый мужчина прятал за спиной какой-то предмет с пожелтевшей костяной рукояткой. Ее последней мыслью было, что она видит дурной сон, а потом перед ней заблестела кривая игла. Игла приближалась к белой, подрагивающей руке. Боль была ничто по сравнению с пронзившим ее сердце страхом. Она увидела темную, вязкую жидкость, ползущую внутри прозрачной трубки, И обморок, наконец, позволил Тайле исчезнуть. Глава четвертая Человек по имени Вальц был убийцей и никогда не жалел об этом. Он достиг совершенства в своем ремесле. Единственное, о чем приходилось сожалеть, это о том, что мало кто мог оценить его искусство. Разве что жертвы. Но вспышка их чувств длилась недолго, минуты, иногда часы. Самому Вальцу хватало впечатлений, полученных при созерцании смерти. В лучшем случае до утра. Еще его искусство покорило тех, кто охотился за ним. Сторожевых псов закона, но совсем по-иному. Оно ужаснуло их, как ужаснуло... Мирных пугливых обывателей и сделала вечными спутниками Вальца, его последователями и преследователями. В конце концов, они загнали убийцу в угол и этим лишили себя красоты и тайны. Он не обижался на них, он был горд тем, что познал вещи, которым другим людям не дано прикоснуться, вещи, о которых некоторые боятся даже думать. Вальц до сих пор не мог понять, как он попал в лапы императорских ищеек. Должно быть, его конец был предопределен свыше, и было бы глупо сопротивляться истинной силе. Нет. Вальц оказался не настолько самонадеян, он был совершенным орудием смерти. Он избегал немыслимых ловушек, но теперь его время кончилось. Его приговорили казни через повешение, и он пришел к выводу. что ничего не имеет против. Если в загробном мире ему суждено встретиться со своими жертвами, и у них будут глаза, в чем Вальс сильно сомневался, он преспокойно посмотрит в эти глаза своим ясным чистым взором, и, может быть, даже там ему снова захочется убить. Вальц улыбнулся своим мыслям. Холод и сырость царила в камере. в которую заточили узника тупые животные, лишенные чувства прекрасного, но это нисколько не беспокоило его, как и цепи, сковывшие руки-ноги, скрепленные на поясе. Они стесняли движение, но были не в состоянии помешать полету его фантазии. Вместо покрытых плесенью стен он видел сны. Юное, типичье тело под голубой луной. Целый мир, облитый волшебным светом, рельеф с холмами, впадинами, равнинами. И Вальц перекраивал этот мир своим острым, как бритва, ножом. Или другое. Старуха, задолжавшая костлявой несколько лет, и Вальц помогал смерти получить то, что ей причиталось. Или мужчина в расцвете сил, удача, слава, богатство, любовь. Часто этого достаточно, чтобы забыть о собственном ничтожестве. Вальц просто напоминал самодовольным о чете существования и возвращал забывшихся в прах. Собственную казнь он тоже собирался превратить в мимолетное, но запоминающееся произведение искусства. У него это почти получилось. Утром... Вальцы вывели наружу, и яркое солнце ослепило его. Потом приговоренного везли по улицам в какой-то клетке, и люди бросали в него оскорбления. Птичьи, экскременты и гнилые фрукты. А он безмятежно улыбался им, снова обнаружившим свою тупость и трусость. Его улыбка постепенно возымела парализующее действие. Многим она внушала необъяснимый страх. Вальцев тащили на эшафот, цепи мешали ему взойти по ступенькам. Отсюда он окинул взглядом притихшее Лицское море. По обе стороны эшафота выстроились имперские солдаты. Вдали, на краю одной из самых больших площадей Моско, были видны темные коробочки карет. Из за окошек за ним наблюдали бледные... настороженные лица вальц улыбнулся распорядителю казни как родному брату пришедшему на помощь в трудную минуту с него сняли цепи законник выкрикивал что-то в пронизанный светом воздух а потом осведомился о его вальца последнем желании у вальца было последнее желание Он попросил приблизиться к краю эшафота. Здесь он опустил штаны и начал мочиться. Тугая струя выгнулась дугой, орошая первые ряды. Толпа отхлынула, но стоящие сзади сдержали натиск передних, и тем не удалось отодвинуться так далеко, как хотелось бы. Палач ударил вальцы между лопаток, схватил за шею и грубо толкнул к виселице. Убийца отказался от мешка, встал на люк, который должен был провалиться под его ногами, и ощутил щекочущее прикосновение веревки. Он по-детски засмеялся и подставил лицо теплым лучам солнца. Все эти люди желали ему зла. Но он не верил, что там будет хуже. Секунды звенящей тишины... Металлический ляск, судорожный вздох, уже неразличимых хруст шейных позвонков, конечности повешенного тернулись несколько раз, как у балаганного клоуна. Одна чувствительная дама упала в обморок. Сопровождаемый проклятиями Вальц отправился навстречу своей мечте. Смерть встретила его мгновением боли и ласковой бархатной тьмой. Поднявшийся к ночи ветер раскачивал труп на опустевшей площади. Вороны терпеливо ждали на крышах ближайших домов. Самые смелые из них уже сидели на перекладине виселицы. Им внушало некоторое опасение, странная подвижность мертвеца. Казалось, что он шевелит руками. Во всяком случае, руками явно шевелила его длинная вытянутая тень. Вороны ждали долго. Когда начал гаснуть свет в окнах, обращенных к площади, исчезла и страшная тень. Одна из птиц прыгнула на голову трупа, и ничего не случилось. Теперь они раскачивались вместе, и ворона даже находила в этом какое-то удовольствие. Она нацелилась клювом в приоткрытый и остекленевший левый глаз. который заманчиво поблескивал, будто осколок зеркала. Ее спугнул раздавшийся поблизости стук копыт. Черный тяжелый экипаж с запряженной четверкой ворвался на площадь. Он был похож на катафалк, но люди, прибывшие в нем, были из другого департамента. Они имели всего лишь четыре глаза на троих, и это не могло быть случайным совпадением. Неизвестные действовали быстро и слаженно. Кинжал перепилил толстую мохнатую веревку, и шесть рук подхватили мертвеца. Когда его сносили с эшафота, свернутая на бок голова сильно ударилась о ступеньку. — Осторожней, болваны! — прошепел глухой голос из кареты. Края рваные раны на голове вальца разошлись, но крови не было. Трое бережно погрузили труп в экипаж. Разгоряченные кони повлекли его за собой в глубокое ущелье улицы. Вся операция заняла не больше минуты. Так, в нарушении обычая, согласно которому преступник должен был болтаться на виселице три дня, труп повешенного был снят в первую же ночь после казни. Разочарованные вороны... снялись с насиженных мест и растворились в темноте.